Глава 2. В черте Большого Нью-Йорка проживает по крайней мере 100 тысяч человек, по отношению к которым была когда-то совершена несправедливость. Или же они думают, что была совершена. Хотя бы у 50 инициалы ПХ. Половина из них увидят это объявление. Одна треть на него откликнутся. Трое письменное. шесть позвонят, а двое зайдут в старый аристократический особняк на 35-й западной улице, который является собственностью Вульфа и в котором он проживает и властвует надо мной до тех самых пор, пока мне не покажется, что его власть зашла слишком далеко. Первым откликнулся не ПХ, а ЛК, Лон Коэн, сотрудник газеты под названием «Газет» и мой хороший приятель. Он позвонил в четверг утром и осведомился о сообщении по делу Хейза. Я сказал, что мы не давали никакого сообщения по делу Хейза, на что он мне коротко ответил: "Враки". Вулф даёт объявление, обращённое к ПХ, заявляя, что знает, будто тот невиновен. "А ты говоришь, что не делали никакого сообщения", распинался он. "Ладно, ладно. И это после всех тех одолжений, которые я для тебя сделал. Я всего только и спрашиваю" «Проклятие!» – прервал я его с интенцией. «Уж мне бы следовало знать, да и мистеру Вульфу тоже. Ведь мы регулярно читаем газеты и знаем, что некто по имени Пол Хэс привлечен к суду по обвинению в убийстве. Это не наш ПХ!» – кричал я в трубку. «Окей». Судя по всему, вы вцепились в дело мёртвой хваткой, а у Школли Вульф цепляется во что-то мёртвой хваткой. Он никого и близко не подпустит. Но когда вы будете готовы чуть-чуть отпустить челюсти, вспомните обо мне. Разоблаждать лоно было бесполезно, и я этого делать не стал. И Вульфу, который находился в данный момент в оранжерее на очередном заседании со своими орхидеями, не стал звонить. Какой смысл поднимать его насмех из-за того, что шеф упустил из виду, что человека с инициалами П.Х. в настоящий момент судят по обвинению в убийстве, ведь и я начисто про это забыл. Большую часть дня меня то и дело теребили другие П.Х. С одним из них П. Хорганом не было никаких проблем, ибо он заявился к нам собственной персоной, и мне достаточно было на него взглянуть, он был значительно старше нашего клиента. Другой тоже явившийся собственной персоной, доставил немало хлопот. Его звали Пери Хеттингер, и он отказывался верить, что объявление не имеет к нему никакого отношения. Когда мне наконец удалось от него избавиться, и я вернулся в столовую, Вульф уже разделался с мясным пирогом, и я остался без добавки. Что касается телефонных звонков от ПХ, то с этим было посложней. Звонивших я не видел в лицо, Троих я исключил в результате длительных бесед, однако на трёх других стоило посмотреть. Я назначил им свидания. Отходить от телефона мне было нельзя, и я позвонил Солу Пэнзеру, попросив его зайти за фотографией, оставленной нашим клиентом, и прошвырнуться на эти самые свидания. Разумеется, для Сола, лучшего из оперативных сыщиков с таксой в 60 долларов в час, такое детское поручение показалось настоящим оскорблением. На то была воль нашего клиента. К тому же я платил из его кармана, а не из своего, и мог чуток добавить. То, что в уголовной хронике фигурировал человек, чьи инициалы были ПХ, как я и предполагал, здорово осложнило жизнь. Звонили из всех газет, в том числе и из Таймс. Две редакции командировали к нам корреспондентов, с которыми я беседовал через порог. Около полудня позвонил сержант Перли Стивенс из отдела расследования убийств. Он жаждал переговорить с Вулфом, однако я сказал ему, что Вулф занят, и это соответствовало действительности, поскольку он потел над кроссвордом в лондонском Обсервере. Я поинтересовался у Перли, не могу ли ему чем-либо помочь. Вы ещё с родом мне ни в чём не помогли, буркнул он. И ваш Вольф тоже. Но раз он даёт объявление в газете, в котором утверждает, что убийца невиновен и что он хочет назвать имя истинного преступника, мы должны поинтересоваться, что всё это значит. Я за этим и звоню. Если он не скажет мне по телефону, я буду у него через 10 минут. Мне очень жаль, если вы станете себя утруждать, заверил я Стебенса. Разумеется, вы не поверите ни одному моему слову. Поэтому я рекомендую вам позвонить лейтенанту Мерфи из бюро пропавших людей. Он вам расскажет всё как есть. Что ещё за шутка? Вовсе не шутка. Я бы ни за что не осмелился шутить с блюстителем законности. Позвоните Мерфи. «Если же его рассказ вас не удовлетворит, приходите к нам на ланч». «Перуанская дыня, мясной пирог, индивий под соусом из мартини» и... в трубке щелкнуло, раздались гудки. Я высказал Вульфу соображение, что было бы очень здорово всегда вот так легко отделываться от Стебенса. Он скривил физиономию, это относилось к кроссворду, и поднял голову. «Эрчи, да, сэр?» Процесс над Питером Хейзеном начался около двух недель тому назад. Точно, сэр. В Times давали его фотографию. Принеси этот номер. Я хмыкнул. Сэр, мне прижгла в голову подобная мысль, когда позвонил Лон, но я хорошо помню снимки этого субъекта. Их давала Gazette и Daily News. И я эту мысль отбросил. Однако не помешает снова взглянуть. Одна из 16 тысяч моих обязанностей состоит в том, чтобы хранить подшивки «Таймс» по 5 недельных номеров каждой в шкафу за книжными полками. Я направился к шкафу, присел возле него на корточке и, чихая от пыли, довольно скоро откопал то, что нам требовалось. 17-ю страницу газеты от 27 марта. Я быстро пробежал ее и вручил Вульфу, а сам достал из ящика стола фотографию Пола Хэральда в академической шапочке и мантии, которую тоже вручил Вульфу. Он положил снимки рядышком и уставился на них сердитым взглядом. Я подошел сбоку. Снимок в газете был не ахти какой, но даже глядя на него, можно было с уверенностью сказать, что если на нем наш ПХ, то он за 11 лет здорово изменился. Его круглые щёки впали, нос стал меньше, губы тонше, а подбородка отвис. Нет, изрёк Ульф. А? Что скажешь? Принято единогласно кивнул я. Чёрт, а с два его найдёшь. Может, стоит заглянуть в суд? Сомневаюсь. По крайней мере, не сегодня. Ты мне здесь нужен. Это всего лишь отсрочила огонью. В тот же день, помимо журналистов, нас навестила ещё одна личность. Дело было так: ровно через 3 минуты после того, как Вулф отбыл на свою ежедневную двухчасовую от 4 до 6 встречу с архиепископом, раздался звонок в дверь, и я вышел в холл. На крыльце стоял субъект средних лет, который явно не брился со вчерашнего утра. Он был в мокром плаще цвета древесного угля и в чёрной фетровой шляпе последней модели. Похоже, очередной ПХ, а не журналист. Он заявил, что желает переговорить с Нира Вулфом, на что я ответил, что Нира Вулф занят. Назвал себя и предложил свои услуги. Он замешкался. У меня времени в обрез, сказал он, глянув на часы. Похоже, он был чем-то встревожен. Меня зовут Альберт Фрейер. Я адвокат. Он достал из кармана кожаный бумажник, вынул из него визитную карточку и вручил её мне. Я защитник Питера Хейза, которого судят по обвинению в убийстве первой степени тяжести. Меня ждет такси. У жюри сейчас перерыв, и я должен быть на своем месте. Вам что-нибудь известно относительно объявления, которое Нир и Вульф поместил в сегодняшних газетах? То, что обращено к П.Х. Известно. Оно попало мне на глаза всего час назад. Я бы хотел спросить у Вульфа одно – Ходят слухи, что оно адресовано моему клиенту Питеру Хейзу. Хотелось бы знать, так это или не так. Но ваш вопрос не трудно ответить. Нет, это не так. Мистер Вулф слыхом не злыхивал ни о каком Питере Хейзе, если не считать газетных репортажей из процесса. Вы в этом можете поклясться? С удовольствием. Что ж, похоже, он расстроился. И это надеялся. Но неважно. Кто этот ПХ, которому Вулф адресует своё объявление? Это человек, чьи инициалы известны, но неизвестна фамилия. А что это за несправедливость, о которой упоминается в объявлении и справедливость, которая должна восторжествовать? Ну, это по поводу вораства, совершённого 11 лет тому назад. Ясно. Он взглянул на свои часы. У меня больше нет времени. Я хочу, чтобы вы доложили обо мне мистеру Вулфу. Разумеется, я не исключаю, что это всего лишь совпадение, но может быть и подвох. Если так, моему клиенту может быть нанесён существенный урон, что даёт основание направить вам иск. Постараюсь вникнуть во всё это основательнее, разумеется, когда у меня будет время. Так сможете ему передать мои слова. Да. Если у вас есть ещё 20 секунд, ответьте на мои вопросы. Где родился Питер Хейс? Где он провёл своё детство и где учился в колледже? Зачем вам это? Я не обязан отвечать на ваш вопрос. Может и назвать обыкновенным любопытством. Ведь я читаю газеты, не так ли? К тому же, я ответил на шесть ваших вопросов, почему бы вам не ответить на три моих? Потому что я не в состоянии это сделать. Я попросту не знаю. Он собрался уходить. Неужели не унимался я? Вы являетесь защитником человека, которого судят по обвинению в убийстве, и вам неизвестны о нём такие мелочи? Он уже опустился на седьмую сверху ступеньку. Где живут его родственники, спросил я, стоя возле порога. Он обернулся. У него нет родственников. Он направился к ожидавшему такси, сел в него и захлопнул дверцу. Такси укатило, а я вернулся в кабинет и связался по внутреннему телефону с оранжереей. "Да", буркнул в трубку Вульф. Он очень не любит, когда ему звонят от оранжереи. У нас был гость, адвокат по имени Альберт Фрейер. Он выступает в качестве защитника Питера Хейза, но ему неизвестно, где тот родился, вырос и в каком колледже учился. Он говорит, что у Хейза якобы нет родственников. Мне кажется, стоит совершить путешествие в суд, тем более, что за такси платит клиент. Я поехал. Нет. Вы – жертва самого примитивного рефлекса. Хорошо. Предупреди фрица. Вот дебил. Я всегда предупреждаю фрица, когда выхожу из дома. Я сходил на кухню, потом вернулся в кабинет, убрал со стола, запер сейф и переключил телефон на кухню. Когда я вышел в холл, чтобы одеться, Фриц уже был там. После моего ухода он должен накинуть цепочку. Приобретя раз и навсегда автоматические навыки, ты за них уже не отвечаешь. Однажды, много лет тому назад, когда я выходил по какому-то делу из дома, меня выследил сыщик. Я его не заметил, и то, что он узнал, наблюдая за мной в течение часа, обошлось нам в лишнюю неделю работы, а нашему клиенту в несколько тысяч долларов. После такого грандиозного провала я целых 2 месяца, выходя из дома просто так, первым делом проверял, нет ли за мной слежки. Вот такая выработалась милая привычка. В тот вторник, сделав шагов 50 в сторону 9-й авеню, я огляделся, как обычно, по сторонам, но ничего интересного не заметил. Когда же сделав ещё 50 шагов, я снова оглянулся, во мне что-то такое сработало. Причиной тому был тип, который находился в 40 ярдах сзади и шёл в том же направлении, что и я. Раньше его там не было. Я остановился и повернулся к нему лицом. Тот замедлил шаги, достал из кармана какую-то бумажку, заглянул в неё и стал внимательно изучать дома справа и слева. Самое нелепое, что можно изобрести в подобной ситуации. Он лучше наклонится, будто завязываешь шнурки. Ведь его внезапное появление означало, что либо он вынырнул из прохода между зданиями, чтобы следовать за мной, либо вышел из какого-то дома, отправляясь по своим делам. Если последнее, зачем ему останавливаться и разглядывать номера домов? И так за мной увязался шпик. Но если бы я, что называется, поймал его за руку на месте преступления, не имея доказательств, кроме чисто логических, он бы попросту посоветовал мне проспаться. Разумеется, я мог бы повести себя так, что у меня на руках оказались бы эти самые доказательства, однако на это требовалось время. Фрейер же сказал, что жюри уже отправилось совещаться. Следовательно, мне необходимо было поторопиться. Всё-таки я решил, что могу урвать пару минут и рассмотреть типа получше. Это был мужчина среднего роста в пальто-реглане бронзового цвета и коричневой шляпе, длиннолицый и остроносый. К концу первой минуты моих наблюдений он начал проявлять признаки беспокойства, в результате чего направился к подъезду ближайшего дома, в котором находился офис, а также апартаменты доктора Вольмера, и нажал кнопку звонка. Дверь открыла Хелен Грант, секретарь Дока. Он обменялся с ней несколькими фразами, при этом даже не коснувшись своей шляпы, а развернулся на 180 градусов, спустился на тротуар, затем забрался по ступенькам к подъезду следующего дома и позвонил в дверь. Мои 2 две минуты истекли, к тому же мне всё было ясно. Я остановил такси и велел водителю ехать в центр. В это время суток в коридорах суда можно встретить адвокатов, клиентов, свидетелей, членов жюри, друзей, врагов, политических деятелей, обычных граждан. Справившись у муниципального служащего внизу, я вышел из лифта на третьем этаже, пересек холл и свернул за угол к дверям с номером 19, будучи уверенным, что смогу попасть в зал без всяких проблем. Ибо дело Хейза не фигурировало на первых полосах газет. Так оно и оказалось. В зале суда почти никого не было. Ни судей, ни членов жюри, ни даже клерка и стенографиста. Питера Хейза, разумеется, там тоже не было. На скамейках сидело человек 8-9, не больше. Я справился у офицера возле двери, и тот сказал, что в жюри еще не появлялось, и он не знает, когда появится. Я отыскал телефонную будку и сделал два звонка. «Фрицу». предупредил, что то ли буду к обеду, то ли не буду, и доку в Вольмеру. Трубку сняла Хелен Гранд. Послушай, малышка, ты меня любишь? Нет, и никогда не полюблю. Очудненько. Я опасаюсь просить одолжение у девушек, которые меня любят, а я бы хотел, чтобы ты сделала мне одолжение. 50 минут тому назад в вашу дверь позвонил мужчина в пальто регланне бронзового цвета, и дверь ему открыла именно ты. Что он хотел? Господи Боже мой, в негодовании воскликнула Хелен. Скоро ты будешь прослушивать наш телефон. Если ты хочешь вовлечь меня в свои грязные дела, то у тебя ничего не получится. У меня нет никаких грязных дел, поэтому я тебя никуда не вовлеку. Он что, пытался продать тебе героин? Он спросил, не проживает ли здесь человек по имени Артур Хелкен. Не ответила, что не проживает. И он спросил, не знаю ли я, где он живёт. Я снова сказала: "Не знаю. Вот и всё. В чём дело, Арчи?" "Да так, пустяки. Расскажу при встрече, если у тебя не пропадёт к тому времени желание встретиться. Ну, а говоря, что не любишь меня, ты лжёшь самой себе. Скажи мне до свидания." "Никаких свиданий, Арчи, забудь." "Значит, шпик. Если он на самом деле разыскивал какого-то Артура Холкумба, то чего же он так спешно ротировался?" Гадать, впрочем, не было смысла, оставалось прикидывать в уме, связано ли это с ПХ, и если да, то каким образом, и с которым из них. Подойдя к знакомой двери, я обнаружил внутри оживление. То и дело заходили люди. Я подошел к офицеру, спросил, не появлялось ли жюри, на что он ответил, «Не спрашивайте, мистер, здесь все все знают, кроме меня, проходите». Я вошел в зал и встал в сторонки, чтобы никому не мешать. Я занимался изучением декораций и действующих лиц, когда рядом произнесли мою фамилию. Я обернулся и увидел Альберта Фрейера. У него было отнюдь недружелюбное выражение лица. Так значит вы слыхом не слыхали ни о каком Питере Хейзе, процидил он. Что ж, в таком случае вы услышите обо мне. Я не нашёлся, что ему ответить, да он и не ждал ответа. Он шёл с кем-то по центральному проходу к своему месту за столом защиты я последовал за ним и уселся в третьем ряду слева с той стороны откуда выводит обвиняемого клерк и стенографист заняли свои места помощник окружного прокурора Мандельбаум которого Нира Ульф однажды уличил в непрофессионализме и заставил проглотить нечто неудобоваримое сидел за соседним столом за перегородкой впереди него на столе стоял портфель Рядом с помощником прокурора сидел какой-то младший чин. Присутствующие рассаживались по своим местам, а я отчаянно вертел головой в надежде увидеть того типа в пальто регланне бронзового цвета, который разыскивал Артур Холкомб. Когда по залу вдруг пронёсся шумок, и все как один повернули головы влево, то же самое сделал и я. В зал ввели обвиняемого. Зрение у меня прекрасное, к тому же я напряг его на все сто, пытаясь разглядеть этого типа, пока он шел к своему месту непосредственно сзади Альберта Фрейера. У меня было четыре секунды на то, чтобы его разглядеть, потому что когда он сел спиной ко мне, мое зрение уже ничем мне помочь не могло. На той фотографии Пол Хэрральд был запечатлен в анфас, а не с затылка. Я закрыл глаза и сосредоточился. Он, а может и не он. возможно, что он. Если бы когда я смотрел на те фотографии, которые лежали у Ульфа на столе, я мог сказать 3 к 1, что не он. Теперь же мне казалось, что можно поставить 2 к 1, можно даже согласиться на крупную денежную ставку, причём я ещё не знал, на кого следует ставить. Меня так и подмывало сорваться с места и войти за перегородку, чтобы рассмотреть этого субъекта, как следует. Однако я заставил себя буквально влипнуть в скамейку. Члены жюри рассаживались по своим местам, но они меня ни к какому богу не интересовали. Оживление в зале суда, предшествующее оглашению вердикта, обычно вызывает у всех возбуждение. Однако я его на сей раз не чувствовал. У меня вовсю работала голова, а взгляд был сосредоточен на спине обвиняемого, и я пытался его заставить обернуться. Когда офицер огласил выход судьи, и все как один стали, я сделал это самым последним. Судья уселся на свое место и разрешил всем нам сделать то же самое. Я могу в точности повторить вам слова «клерка», вопрос, который судья задал старшине присяжных, вопрос, заданный старшине присяжных клерком, поскольку это обычная рутина судебного заседания. Первые слова, смысл которых до меня дошёл, были словами старшины присяжных. Он сказал: "Мы нашли подсудимого виновным в предъявленном ему обвинении в совершении убийства первой степени тяжести". По залу пронёсся гул, вернее, что-то состоящее из отдельных восклицаний и ропота, а женщина сзади меня издала звук, напоминающий хихиканье. Я всё так же не спускал глаз с объекта моего наблюдения и очень хорошо, что не спускал. Он вдруг поднялся со своего места, стремительно обернулся и обвёл взглядом зал суда. Это был дерзкий, испытующий взгляд, который на сотую долю секунды коснулся и меня тоже. Но тут охранник взял молотчика за локоть и усадил на место. Встал Альберт Фрейер и попросил жюри проголосовать. Обычно во время подобной процедуры присутствующие сидят не шелохнувшись, мне же, как говорится, во что бы то ни стало приспичило позвонить. Нагнув голову и прижав к губам ладонь, точно я хотел удержать готовые сорваться с моих уст слова, я шагнул в проход, припустился по нему галопом и был таков. Мне было не вмогату дожидаться и два ползущего лифта. Я кинулся к лестнице. Возле здания суда несколько человек ловили такси. А я прошёл квартал в южном направлении, поймал такси, уселся и дал шоферу адрес. Я прибыл в контору с завидной точностью. Часы показывали 5:58, когда в ответ на мой звонок появился Фриц и откинув цепочку позволил мне войти. Через 2 минуты Вольф должен был спуститься из оранжереи. Фриц вошёл за мной следом в кабинет и доложил, что главным событием, произошедшим в моё отсутствие, был звонок от Сола, который сообщил, что встречался с тремя ПХ, но ни один из них не был тем, кто нам нужен. Тут вошёл Вульф и занял своё место у стола. Фриц удалился на кухню. "Порядок?" спросил Вульф, скосив глаза в мою сторону. "Отнюдь нет, сэр," сказал я. Здаётся мне, что пол Хэррольд, то есть Питер Хейс, был только что обвинён в совершении убийства первой степени тяжести. Вулф поджал губы, но тут же их расслабил. И сильно сдаётся. Садись. Ты ведь знаешь, что я не люблю тянуть шею. Я уселся в своё кресло и повернулся в его сторону. Мягко говоря, сдаётся. На самом же деле я в этом уверен. Требуется подробный отчёт. Да. Сугубо по делу. В таком случае начнём с самого начала. Когда я вышел из дома, мне на хвост сел шпик. В этом я тоже абсолютно уверен. У меня не было времени на то, чтобы подразнить его и оставить с носом, поэтому я от него попросту избавился. Божь привычно хрюкнул. Кх -кх -кх Дальше потребовал он. Когда я вошёл в зал суда, жюри ещё совещалось, но вскоре эти сукины дети появились. Я сидел впереди, в третьем ряду, ввели обвиняемого, который прошёл в 20 футах от меня, так что я его хорошо видел. Но вы, недолго и главным образом в три четверти и в профиль. Я был полон сомнений и уже склонялся к тому, что следует бросить монету орёл или решка. Потом он сел и оказался ко мне спиной. Когда старшина присяжных огласил приговор, он вскочил на ноги, чтобы окинуть взглядом зал. и кого-то в нем увидеть. В его взгляде было неизвестно, кому адресованный крик «Оставьте меня в покое!» И вот тут-то я увидел его в анфас. На его лице отразилась безрассудная дерзость. Та самая, что есть на лице нашего юноши с фотографией. Надень на него академическую шапочку и эту самую хламиду, да еще с кости 11 лет и будет Пол Хэррлд. Я тут же отчалил. Кстати, еще одна деталь. Я в сущности дал понять Альберто Фриеру, что нас не интересует Питер Хейз. Так вот, он увидел меня в зале суда, презрительно фыркнул и пообещал, что мы ещё о нём слышим. Вольф уставился на меня. Чёрт побери, выдохнул он. Но ведь нам было поручено всего лишь найти его. Мы можем доложить мистеру Хэрэлду, что его поручение выполнено. Нет. Хотя я и уверен, что это так, стоит дать Херольду знать, что его собственный сын обвиняется в убийстве, как он прискочит из своей амахи взглянуть на него через решётку и непременно скажет: "Нет". И уж тогда лейтенант Мерфи от души посмеётся над тремя ослами. Не просто посмеётся, а окалеет со смеху. К тому же, мне достанется на орехи от вас. Ты считаешь, у нас безвыходное положение? Вовсе нет. Лучшее, что вы могли бы сейчас предпринять, так это повидать его и сделать собственный вывод. Но поскольку вы не любите заниматься делами на выезде, а он не имеет возможности приехать сюда для личной беседы с вами, вам остаётся во всём положиться на меня, то есть отправить к нему меня. Ты яркий человек доровитый. Я всегда восхищался твоим умением найти выход из безвыходного положения. Я сам этим восхищаюсь, но у всего есть свой предел, к которому мы в данный момент подошли. Именно об этом я размышлял в такси по дороге сюда. Кремер, Стеббинс, Мандельбаум или кто-нибудь еще из казенного ведомства быстро пронюхают, что к чему. Узнает и Мерфи, который, как вы знаете, человек сообразительный. И если этот субъект на самом деле окажется полом Хэральдом, кому достанутся все лавры? Здесь вы должны проявить свой могучий, как старая секвойя талант. Он гадко хрюкнул и позвал, чтобы Фред принёс пиво. Подробный рапорт, пожалуйста, всё, что ты видел и слышал в суде. Я засел за работу, но что ушло немного времени, и окончил её на том самом месте, когда клерк начал подсчитывать голоса, а я в спешном порядке покинул зал. Тут Вулф потребовал таймс с отчётом о процессе. Я направился к нашему шкафу и быстренько подобрал номера, начиная с 27 марта и по сегодняшний день включительно. Он начал с самого начала, а поскольку я решил, что и мне не мешало бы подключиться к изучению этих самых материалов, мне пришлось начать с конца. Он уже дошел до 2 апреля, а я как раз просматривал номер от 14 апреля, и нам было не избежать столкнуться лбами, но тут раздался звонок в дверь». Я отправился в прихожую и, разглядев через прозрачное с нашей стороны стекло плащ цвета древесного угля и черную шляпу, которую я видел сегодня уже дважды, отправился доложить Вульфу. Он сдержал свое слово. «Альберт Фрейер у наших дверей». Брови Вульфа поползли вверх. «Впусти его!» – буркнул он.